Елена Рэррих вдохновительница. Она росла в то время, когда женщины боролись за право самостоятельно идти по жизни, самим принимать решение, жить в одиночку, самим заботиться о себе. Но она выбрала другой путь. Елена Рэррих прошла по жизни рядом с мужем, не просто держась за его руку, но помогая, вдохновляя и дополняя его.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 Ее подруга описывала ее так: высокого роста, очень пропорционально сложённая, полное изящества, женственности, грации и какого-то внутреннего обаяния всего ее облика. Она невольно притягивала к себе все взоры. У нее были роскошные, светло-каштановые, с золотым отливом волосы и пушная прическа, высокая, по моде того времени. Прелестный небольшой ротик,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 и необычайно мягким, теплым, излучающим какое-то сияние взгляда. Она была окружена поклонниками, многие из которых просили ее руки, но она отказывала им, будто ожидая чуда, которое должно с ней обязательно случиться. Летом 1899 года Елена вместе с матерью отдыхала под Болгом, в имении Высокое принадлежавшим князю Путятину, мужу её тётки. Однажды она увидела в прихожей дома незнакомого человека и позже настояла, чтобы его пригласили к столу. Незнакомец оказался Николаем Ререхом, известным петербургским художником, который приехал к князю по делам археологических раскопок. Они велись неподалеку. Как выяснилось, Рерих с первого взгляда был покорен красотой Елены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 В 1874 года, в Санкт-Петербурге в семье нотариуса он с детства любил рисовать, интересовался археологией и ботаникой, собирал коллекции монет, минералов и окаменелостей. Николай мечтал о поступлении в Академию художеств. Однако отец настаивал на том, чтобы сын должен пойти по его стопам и выучиться на юриста.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 Елена Ивановна сама разработала программу воспитания детей. Они не читали "бездарных и лживых" в кавычках детских рассказов. Вместо этого она давала детям научно-популярные книги, дарила коллекции и гербарий, чучело животных и атласы. Святослав Николаевич вспоминал: "Моя матушка мудро и с самого начала руководила нашей жизнью следила за нашими интересами, порывами и чувствами. но никогда не настаивала ни на чем, никогда не старалась как-то нас убедить в чем то но всегда ставила на нашем пути то, что нам было нужно. Таким образом, наш маленький мир был насыщен замечательными впечатлениями. Дети всегда присутствовали при беседах родителей,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 И находить экспонаты для школьного музея. Релихи собрали и прекрасную домашнюю коллекцию. У Елены Ивановны было настоящее чутье на произведения искусства, и нередко она обнаруживала под новыми наслоениями настоящие шедевры: картины Рубенса, Брейгеля, Ван Дейка. Позже эта коллекция была передана в Эрмитаж. В 1916 году Николай Рерих серьезно заболел. Из-за болезни лёгких ему посоветовали покинуть Петроград всего гнилым климатом. Однако в Европу, которую обычно советовали при таких заболеваниях, из-за мировой войны нельзя было попасть. Ререх выбрали Карелию и приехали в Сердоболь на берегу Ладожского озера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 Ирена Рерих стала создавать учение живой этики огни йоги. Об этом учении Елена Ивановна говорила: оно вмещает в себя всю жизнь, все области ее, имеет в виду все усовершенствования. Последователи Рерихов утверждали, что Елена Ивановна обладала столь высокой духовностью, что могла без дополнительной подготовки или обучения слышать слова Махатмы, которые она записывала в дневник, а позже на основе этих записей создавала книги, ныне составляющие основу учения о агни йоги Сама Ирина Ивановна была настолько уверена в том, что она лишь записывает то, что ей передают учителя, что даже отказывалась ставить свое имя на обложке. Практически все ее труды были изданы под разными псевдонимами. Наследница Елены Блаватской, ее теософических знаний, Елена Ивановна, однако, не повторяла выводы своей предшественницы, а излагала собственные. Если Елена Петровна излагала общие теоретические знания, касающиеся существования человечества его взаимодействия с мировым космосом, то Елена Ивановна, особенно поначалу, сосредоточилась на советах и указаниях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 и его страстной ответственности и поддержанием равновесия в мире как прекрасно осознание полноты бытия эта мысль красной нитью проходит в учении столь щедро проливаемом сейчас на помощь страждущему и сметенному человечеству истинно новое откровение явленное светом учения станет учением ведущим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 призваны воплотить в жизнь те принципы, на которых Николай Константинович когда-то мечтал перестроить школу в Петрограде. Художественный центр Корона Мунди, Венец мира, Объединение художников Кор Арденс, пылающие сердца. В каждом из этих начинаний активнейшую роль играла Елена Ивановна. Она вдохновляла и направляла соратников и учеников, влияя через них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 археологии, этнографии, географии, лингвистики найдены уникальные тексты, предметы народного искусства и быта, а Елена Ивановна написала несколько книг, посвящённых учениям Агни-йоги, а также перевела на русский часть знаменитых писем Махатм и сборник посланий, которыми Махатмы при помощи Елены Блаватской обменивались с Альфредом Синодом. Эти переводы вошли в книгу Чаша Востока, опубликованную под псевдонимом Искандер Ханун. В 1926 году в Монголии было опубликовано под именем Натальи Рокотовой исследование Основы буддизма. где Зделена Ивановна объясняла европейцам основные положения буддийской философии: карма, нирвана, перерождение и общие принципы буддийской этики к тому моменту практически неизвестной широкой публике. Во время экспедиции Рэрхиму удалось ненадолго посетить Россию. В 1926 году Николай, Елена и Юрий Рэрхи, как гласит легенда, прибыли в Москву с ларцом гималайской земли на могилу Ленина и посланием Махатме советскому правительству.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 Махариши Николая Грэриха, великого русского друга Индии. Да будет мир. Смерть мужа стала для Елены Ивановны тяжелейшим ударом, но ее поддержал Махатма, преславший ей слова утешения и поддержки: "Осиротевшая моя, нужно принять новую ношу. Храните силы, надо до родины донести"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 книги, личные документы. Благодаря стараниям сыновей Николая Константиновича и Елены Ивановны ныне в России действуют Музей Рериха, Международный центр Рериха, несколько культурных и научных организаций, занимающихся изучением и распространением учения огней йоги. Именем Елены Рэррих названы астероид и горный перевал, колледж искусств в Индии. И народная библиотека на Алтай. И поныне светит людям утренняя звезда учение Урусвати.